и, резко хлопнув дверью, вышла из комнаты. Василий всерьез, в полную силу неистраченного чувства, увлекся Леной. И поэтому все, что было, кроме этого чувства, в том числе и явная ссора с родителями, казалось чем-то малосущественным, второстепенным. Он бросился вслед за Леной. Нашел е в сквере. Лена сидела на скамейке, колючая, непримиримая. Василий сел рядом, взял было девушку за руку, а она отчужденно отодвинулась. «Ну что ты, л е н о ну что ты т а к на все реагируешь?» «В конце концов, при чем тут старики? Важно, что я тебя люблю, и ты меня любишь. А остальное не важно». Он говорил это искренне, убежденный, что все так и будет. Это был важный, решающий разговор. Закончился он объятиями, поцелуями, клятвами быть всегда вместе. Сознание того, что Лена любит его, окрашивало мир Василия в радужные тона, глушило тревогу, помогало не так остро и болезненно ощущать с е р с домашними и даже у с л о в и е что поставила лена в итоге этого разговора на скамейке никогда и ни при каких условиях она не будет общаться с его стариками не вызвало у него сколько-нибудь осознанного протеста он попросту не придал этим словам серьезного значения Правда, его несколько удивила злая непримиримость Лены. Ее расчетливая деловитость при обсуждении того, как они будут жить дальше, но он постарался не задумываться и над этим. Мысль, спасительная, успокаивающая, что все так или иначе наладится и утрясется, бодрила его, не давала впасть в уныние, глушила тревогу и беспокойство, что жили в глубине души. своей житейской неопытности Василий не смог хорошо распознать Лену. П л о х о знал и своих чедолюбивых родителей. Его спасительное убеждение, что все наладится, утрясется, как оказалось было построено лишь на его горячем желании такого исхода. Но отнить не на реальные оценки того, что произошло. Отсутствие, собственного жизненного опыта, жизнь по готовым рецептам, на шелковом поводке у кого бы то ни было, всегда мстит за себя. Всю дорогу до Москвы Василий убеждал Лену, что они должны непременно поехать прямо к нему домой. Ну, пошуршат о малости старики, этим все и кончится, а? Лена, однако, Ничего не хотела слышать. В Москве у нее жила подруга, и она настояла, чтобы Василий отвез ее к ней. С твоими предками встречаться не буду. Не знаю их и знать не хочу. Я ведь предупреждала. Василию ничего не оставалось, как о т в е с т и Лену к подруге. Разговор с родителями был не менее тяжелым и удручающим. Начался он сразу же, как только Василий появился в доме. «Мы тебя не встречали, как ты сам желал этого. Но ведь поезд пришел уже четыре часа назад. Что же ты так долго добирался? Пока довез Лену до подруги, пока устроил ее». Значит, ты все-таки привез ее? Да, мы решили пожениться. Отец отложил газету, позвал из кухни хлопотавшую над обедом мать. Послушай, что говорит твой недоносок. Свою потаскуху он, оказывается, в Москву привез. И даже жениться надумал. Василий в умоляющем жесте поднял руки, хотел остановить эти тяжелые унизительные слова, но не успел...